Глава 7. Джун хочет помочь. Скульптор Славинин прожил некоторое время в Нью-Йорке. Эгоист страдает без денег. Такого человека вполне естественно встретить вечером в ателье Джун Форсайт в Чисике на берегу Темзы. Вечер 6 июля Борис Стромаловский выставивший здесь некоторые свои работы пока что чересчур передовые для всякого другого места. Начал очень неплохо. Рассеянная молчаливость, унося от земли и придавая ему какое-то сходство с Христом, удивительно шла к его юному, круглому, широкоскулому лицу, обрамленному светлыми волосами, подстриженными челкой, как у девушки. Джун была знакома с ним три недели, и все еще видела в нем лучшее воплощение гения — и надежду будущего, своего рода звезда востока, забредшая на запад, где её не хотят оценить. До этого вечера основной темой его разговоров были впечатления от Соединённых Штатов, прах которых он только что отряхнул со своих ног. Страны, по его мнению, настолько во всех отношениях варварской, что он там почти ничего не продал и был взят на подозрение полицией. По этой стране, говорил он, нет своего расового лица. Нет ни свободы, ни равенства, ни братства. Нет принципов, традиций, вкуса, словом, нет души. Он оставил её без сожалений и приехал в единственную страну, где можно жить по-человечески. В минуты одиночества Джун сокрушённо думала о нём, стоя перед его творениями пугающими, но полными силы и символического смысла, когда их растолкуют. То, что Борис в ореоле своих золотых волос, напоминающих раннюю итальянскую живопись, поглощенный своей гениальностью до забвения всего на свете, несомненно, единственный признак, по которому можно распознать подлинного гения. То, что он все-таки был несчастненьким, Волновало ее горячее сердце почти до забвения Пола Поста. И она уже приступила было к чистке своей галереи с целью заполнить ее шедеврами Струмоловского. Но с первых же шагов встретились затруднения. Пол Пост артачился. Воспович язвил. Со всем пылом гениальности, которые она пока что не отрицала за ними, Они требовали предоставления им галереи ещё поменьшей мере на 6 недель. Наплыв американцев, на исходе скоро начнётся отлив. Наплыв американцев это их законное право, их единственная надежда, их спасение, раз в нашей подлой стране никто не интересуется искусством. Джон уступил их доводам. В конце концов, Борис не должен возражать, если они захватят безраздельно всю выгоду от наплыва американцев, которых он так глубоко презирает. Вечером 6 июля она изложила всё это Борису без посторонних, в присутствии одной только Ханны Хобди, известной своими гравюрами на средневековые темы, и Джимми Португала, редактора журнала Neo-Artist. Она изложила это ему с той неожиданной доверчивостью,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 сушит мозги сердца ирландцев, индусов, египтян, буров и берманцев, всех прекраснейших народов земли. Грубая, лицемерная Англия. Ничего другого он не ждал, когда приехал в страну, где климат сплошной туман, а народ сплошные торговцы, совершенно слепые к искусству, погрязшие в барышничестве и грубейшем материализме. Услышав шёпот Ханны Хопди, Внимание, и издавленный смешок Джимми Португала джунт побагравела, и вдруг её прорвало. Зачем же тогда вы приехали? Мы вас не звали. Это замечание так странно шло вразрез со всем, чего можно было ожидать от неё, что Струмаловский только протянул руку и взял папиросу. Англия никогда не любила идеалистов, сказал он. Но что-то Искона английская в сердце Джон была глубоко возмущена. Может быть, пробудилось унаследованное от старого Джолио на чувство справедливости. Вы у нас на хлебнице, и сказала она. А потом поносите нас. По-вашему это может быть честно, но, по-моему, нет. Она вдруг открыла то, что давно до неё открыли другие. Необычайно толстую кожу которые иногда прикрываются самолюбие гения. Юнное и простодушное лицо Острумоловского превратилось в презрительную маску. Нахлебничим. Никто у вас не нахлебничает. Мы берём то, что нам причитается, десятую долю того, что причитается. Вы пожалеете о ваших словах, мисс Форсайт. Нет, сказал Джон. Не пожалею. О, мы отлично знаем. Мы художники. Вы нас берёте, чтобы извлечь из нас что можно. Мне от вас ничего не надо, и он выпустил из орта клуб дыма откупленного ею табака. Решение поднялось в ней порывом ледяного ветра в буре оскорблённого стыда. Очень хорошо. Можете убрать отсюда ваши произведения. Почти в то же мгновение она подумала: "Бедный мальчик".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 Слова ударили Джун как булыжник в рёбра. После всего, что она сделала для искусства, она, которая волновалась его волнениями, нянчилась с его несчастненькими. Она подыскивала ответные слова, когда раскрылась дверь, и горничная-австрика зашептала: "К вам, молодая леди. Гнедигес в Хайлен. Барышня. Где она? В столовой." Джун бросила взгляд на Бориса Струмаловского, на Ханну Хопди, на Джими Португала и ничего не сказав вышла, очень далёкая от душевного равновесия. Войдя в столовую, она увидела, что молодая леди, никто иная, как Флёр. Девушка выглядела прелестной, хотя и была бледна. В тот час разочарования, несчастненькая из её собственного племени была желанной гостьей для Джун инстинктивно тянувшейся всегда к гомеопатических средствам. Флёр пришла, конечно, из-за Джона. А если и нет, то чтобы выведать что-нибудь от неё. И Джун почувствовала в этом мгновении, что помогать кому-нибудь единственно сносное занятие. Итак, вы вспомнили моё приглашение, начала она. Да? Какой славный уютный домик. Но, пожалуйста, гоните меня прочь, если у вас гости, и не подумаю, ответила Джон. Пусть поварится немного в собственном соку. Вы пришли из-за Джона? Вы сказали тогда, что по-вашему от нас не следует скрывать. Но вот я узнала, о, сказала Джон. Некрасивая история, правда? Они стояли друг против друга, разделённые маленьким непокрытым столом, за которым Джон обычно обедала. В вазе на столе стоял большой букет исландских маков. Девушка подняла руку и затянутым в замшу пальцем притронулась к лепестку. Её новомодное закееливое платье с оборками на боках и узкое в коленях неожиданно понравилось Джун. Очаровательный цвет, тёмно-голубой, как лён, просится на холст, подумала Джун. Её маленькая комната с выбеленными стенами с полом и камином из старинного розового изразца и с решеткой на окне, в которое солнце бросало свой последний свет, никогда не казалось такой прелестной, как сейчас, когда ее украсила фигура девушки с молочно-белым слегка нахмуренным лицом. Джун неожиданно остро вспомнила, как была миловидна она сама в те давние дни, когда ее сердце было отдано Филиппу Бассини мертвому возлюбленному, который отступился от нее, чтобы разорвать навсегда зависимость Тирен от отца этой девушки. Флера и об этом узнала. «Ну», — сказала она, — «как же вы намерены поступить?» Прошло несколько секунд, прежде чем Флер ответила. «Я не хочу, чтобы Джон страдал. Я должна увидеть его еще раз и положить этому конец». Вы намеренно положить конец, что мне ещё остаётся делать? Девушка вдруг показалась Джон нестерпимо безжизненной. Вы полагаю правы, пробормотала она. Я знаю, что так же думает и мой отец, но я никогда не поступила бы так сама. Я не могу сдаваться без борьбы. Какая она осторожная и уравновешенная. Эта девушка. Как бесстрастно звучит её голос. Все понятно думают, что я влюблена, а разве нет? Взлёр пожала плечами. Я должна была знать заранее, подумала Джон. Она, дочь Сомса, рыба. Хотя он: "Чего же вы хотите от меня?" спросила она с некоторой брезгливостью. Нельзя ли мне увидеться здесь завтра с Джоном, когда он поедет к Холли? Он придёт, если вы черкнёте ему сегодня несколько слов. А после вы, может быть, успокоили бы их там в Робин-Хили, что всё кончено и что им не зачем рассказывать Джону о его матери. Хорошо, сказала коротко Джон. Я сейчас напишу, и вы можете сами опустить письмо. Завтра в половине третьего меня не будет дома. Она села к маленькому письменному столу в углу комнаты. Когда она обернулась, кончив письмо, Флёр всё ещё стояла, перебирая замшевыми пальцами маки. Жон запечатала конверт. Вот возьмите. Если вы не влюблены, тогда, конечно, не о чем больше говорить. Такое уж джону счастье. Флёр взяла письмо. Я страшно вам благодарна. Хладнокровная особа подумала Джон. Джон, сын её отца, любит и не любим, и кем? Дочерью Сомса. Какое унижение. Это всё? Флёрки внула головой. Оборки её колебались и трепетали, когда она шла, покачиваясь к двери. До свидания. До свидания, модная куколка, пробормотала Джон, закрывая дверь. Ну и семейка и она зажигала обратно в ателье. Борис Струмоловский молчал, похожий на Христа. А Джимми Португал разносил всех и каждого, за исключением группы, которую представлял в печати его нео-артист. В числе осужденных были Эрик Кобли и еще несколько гениев, которые в то или иное время занимали первое место в репертуаре Джун, пользовались ее помощью и преклонением. С чувством отвращения и пустоты она отошла к окну, чтобы ветер с реки унес звучавшие в ушах скрипучие слова. Но когда Джимми Португал кончил, наконец и ушел с Ханной Хобди. Она села и добрых полчаса утешала Бориса Струмоловского, обещая ему по меньшей мере месяц американского счастья. Так что он удалился, сохранив в полном порядке свой золотой орел. А всё-таки, думала Джун, Борис удивительный человек.